Да ещё несовременные. Да еще в другом жанре, да еще широко известное, да еще классику. А Надо чтобы это стало своим, то есть проникло бы буквально впоры жило в каждой клетке. Мы решили начать работу с просмотра ленты Протазанова. Надо было прояснить Сои в нынешних к картине понять, что нам следует воспринять из нее, а что отринуть. Через 47 лет, что промчались со времени постановки картина, естественно, смотрелась уже иначе. Изменилось наше восприятие, обогащённое всем опытом, который приобрел за эти годы кинематограф. Я ничуть не хочу умолить высокие достоинства в Прокозановской ленты, о которых говорил выше, но с фильмом произошел естественный процесс старения. Нет, пожалуй, это не совсем верная формулировка. Старелся не фильм, он остался таким же, но уж очень изменились мы, зрители. И это в природе вещей. Без приданицы, хотя и была звуковой картиной, отражала эстетику немого кино. Звук в год постановки Беспреданницы был еще компонентом сравнительно новым. Звук не успел перестроить сценарные принципы, методы съемок и монтажа. Вся система режиссерского мышления, съемки короткими, зачастую однозначными кусками кадры, символы кадры, метафоры поражение немого кинематографа. Длинная пьеса была втиснута в прокрустово ложе под ласериной картины. У великого Немова имелся немалый опыт по этой части. Это неминуемо влекло за собой определенную схематичность персонажей. Однако своеобразие образя безпреданницы заключалась в том, что она снималась в конце Немовой в начале звукового кинематографа.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 Непревзойденные артисты, собранные к протозанаму Беспреданнице, играли в манере великого Немого. Они еще не могли иначе. Им всем, пожалуй, кроме молодого Тенина, не имевшего опыта в немых фильмах, были свойственны излишняя внешняя выразительность, почти плакатность, подчеркнутость жеста, это шло от недоверия к звуку. Некоторая преувеличенность актерской подачи. И в этом их винить не несправедливо. Но когда мы смотрим произведение спустя полвека после его создания, не отметить этого мы попросту не можем. К примеру, замечательная актриса Ольга Пожёва выглядела на экране по сути символом купечества. Изычительный кторов, демонстрируя соблазнителя фата казался кое-где, страшно сказать, смешным. Талантливый Балихин показывал только одну грань своего карандышева омерзительную ничтожность. При этом ничуть не увяло изобразительное мастерство режиссера, оператора, художника, нигде не чувствовалось театра. И в репликах, ни в безанстенных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 похожим на поход в музей, нежели встречей с грозным соперником. За полвека во многом изменились правила игры. Но такое восприятие проказановского фильма и мы этого понимали, было присуще только нам, смелочному коллективу, безрассудно взявшемуся за повторную экранизацию. У публики же прочно и нестребимо присутствовала память том сильном, ярком впечатлении,